Голые синеватые мышцы и белые жгуты сухожилий. Медленно повернулось сплетенное из мускулов беспощадное насмешливое лицо. Слепые, как серебряные слитки, глаза скользнули равнодушно. Сообщники отшатнулись, вжавшись спиной в холодный тесанный камень. Но каждому наверняка показалось, что в тот момент, когда литые бельма были обращены к нему, женщина едва заметно осклабилась. Без кожи. Как же это называется у скульпторов, когда вояют человека без кожи, чтобы показать рельеф мышц? «Картуш? Эскарп?» Понеслись полузнакомые с выветрившимся смыслом слова. Он отчаянно вспоминал, почему-то уверенный, что стоит вынуть из памяти верное название, и вставшая не увидит, не тронет, а сам не сводил глаз ее тщательно, обработанных и покрытых свежим лаком ногтей. В остолбенелой тишине она шагнула.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 Горло перехватило, голос отказывался повиноваться, но тот, что напротив, расслышал. Тихо, шепнул он, гримасничая. Снова замерли, испуган ловя почти уже неразличимый скрип гравия. Наконец последний звук растаял и ночь за окном стала пустой и гулкой. Напряжение несколько спало. Крабрый, да? сдавленно спросил тот, что напротив. А если бы вернулась?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 Однако радость немедленно обернулась тревогой. — А? А сам чего же? — с запинкой спросил он. Лицо напротив дрогнуло и исказилось Ага, жди. Как я тебе проснусь? Куда я тебя проснусь? Меня вообще нет. Приснился я тебе, понимаешь? Приснился! Он смолк и вновь уставился на сообщника. Тот, вздрогнув, насторожился, но за окном по-прежнему было тихо. Странно. Такое впечатление, что незнакомец боялся сейчас именно спящего, а не той, что слепо брела в ночи, нащупывая руками пустоту. Главное, я-то тут при чем? сказал приснившийся, откуда я знаю, что ты там с ней наиву сделал? В каменном мешке стало так же гулко, как за окном. С ума сошел, едва совладав, с непослушными губами, выговорил, наконец, спящий. Я ее вообще впервые вижу!